тонкости языка. Доктор философии Корольков Серафим Петрович всю свою жизнь занимался русским фольклором. Жил он в обычной деревне в доме своего деда в дальнем Подмосковье. Собирал фольклор, писал научные труды и в целом был доволен жизнью, но была у него одна проблема, которая сильно осложняла эту самую жизнь. В деревне Большие Цапки, где жил Серафим Петрович, не было газа. Газ был только в соседнем с деревней коттежном посёлке Машиностроитель. Их разделяла узкая просёлочная дорога, и сколько ни просили сельчане провести газ и к ним в деревню, газовое начальство отделывалось только обещаниями. Я познакомился с Корольковым в лесу, просто гуляли в одну сторону. Серафим Петрович удивился, почему он раньше меня не видел. Я ответил, что приехал к друзьям в машиностроитель на выходные, и вот, проснувшись рано, пошел гулять. Слово за слово, и Корольков рассказал мне коротко и о себе, и о проблеме с газом. «Так вы бы сходили к начальнику районного отделения «Облгаз». Уверен, он к вам, как к профессору, отнесся бы с большим вниманием, чем к деревенским просителям». «Был у него третьего дня. Он действительно принял меня очень хорошо, выслушал». Потом долго мне рассказывал о недостаточном финансировании, о нехватке рабочих рук, о сложностях с техникой. На мой прямой вопрос. Что же нам делать? Начальник ответил коротко. Надо ждать. На этом мы и расстались. Понятное дело, сказал я, взятку мужик хочет. Да что вы такое говорите? У него просто сейчас нет возможности. Он мне все объяснил. Да и не возьмет он. Оскорбиться ещё, мы тогда вообще газ не получим. Что значит оскорбиться? Он же у вас сам прямым текстом попросил денег. Ничего он не просил. Ну как же? Вспомните, что он вам сказал в конце разговора. Он сказал: "Надо ждать". Эх вы, филолог. Это вы так услышали. Чиновник сказал совсем другую фразу. На ваш вопрос: "Что же нам делать?" Он также прямо ответил: "Надо ж дать". Серафим Петрович охнул и изумлённо посмотрел на меня и забормотал: "Ох, я старый дурак, точно". Он, когда это говорил, так выразительно на меня посмотрел: "Спасибо вам большое". Мы тепло попрощались. Через полгода мне друзья рассказали, что в деревню Большие Цапки пришёл газ.